Глава 5. Цитадель. Плостровки Казантип на подступах к цитадели ордена. Знойный полдень струился маревом испарений. Под плотным пологом облачности протекали явления, связанные с парниковым эффектом. Тяжёлые грозовые тучи наползали одна на другую, им было тесно в ограниченном пространстве под куполом барьера. На участках, захваченных зоной В акватории Арабатского залива царили растянувшиеся вдоль побережья смерчи. Они вздымались от морской поверхности к небесам, засасывая тонны воды, напитывая ею облака. А периодически возникающие ураганные ветра тут же оттесняли новый, только что сформированный грозовой фронт вглубь суши, где над массивными чертогами недостроенной атомной электростанции, превращённой в неприступную цитадель ордена были частые, ветвистые разряды молний. Мутные потоки проливного дождя не извергались на землю, а затем вдруг всё затихло в удушливом, томительном предчувствии нового всплеска стихии. Из-за постоянно меняющихся погодных условий, обилия испарений, поднимающихся от пресыщенной влагой земли, мутный вихрь портала гиперперехода, расположенный в 6 км от Цитадели, в границах так называемого Щелкинского тамбура, сливался с окружающей обстановкой, был незаметен на фоне постоянного движения воздушных масс. Между мрачной громадой цитадели и пенистой полосой прибоя простирались густые заросли, металлокостарников. Автоны захватили все побережье. Буйно разрослись в прорезанной трещинами впадине исчезнувшего Октажского озера, но сталкеры ордена не пытались искоренить их. Напротив, в отличие от иных регионов Пятизония, смертельно опасные проявления неживой природы, поглотившие окрестности, оберегались людьми. Автоны, обитающие в их зарослях механоиды, создавали дополнительные защитные рубежи цитадели. Любой, кто попытался бы прорваться со стороны Тамбора к крепости ордена, прежде должен был одолеть гибельные участки местности, где среди металлорастений таилась механическая жизнь. Гнездились колонии скоргов. Сегодня грозовая активность была аномально высокой. Молнии били часто, ослепительные вспышки рвали небеса, подсвечивая тяжёлые пласты облачности, на миг выхватывая из сумрака непогоды разнообразные детали покорёженного рельефа. Серая железобетонная конструкция недостроенного корпуса первого энергоблока Крымской АЭС господствовала над изуродованным ландшафтом, в момент катастрофы, давшей начало пятизонью. Чудовищные силы, рвавшие и сминавшие земную кору, прихотливо, выборочно разрушавшие здания, потрудились и тут. Участок поверхности, расположенный под фундаментом реакторного зала, вспучило, превратив в пологий холм, на склоне которого еще угадывались контуры шести бетонных отливок, прудов охладителей. да серыми гротескными очертаниями выступали выбитые из земли фундаменты насосной станции, от которой к высохшему озеру тянулись глубокие овраги. Во вспышках молний был отчетливо виден, обжитый, сталкерами памятник гигантомании, канувший в лету эпохи развитого социализма. Со склона холма серебрящимся указующим перстом в сторону ушедшего под землю озера Укоренилась изогнутая решетчатая конструкция 120-метрового подъемного крана, густо оплетенного металлорастениями. Над ним выселся мрачный корпус энергоблока, увенчанный 20-метровым цилиндрическим выступом. Квадратная крыша корпуса, по периметру обрамленная стеной из бетонных обломков, скрепленных проросшим на ржавой арматуре металлокустарником, являлась главным укреплением цитадели. На цилиндрическом выступе, через который в энергоблок когда-то планировалось загрузить реактор, сейчас красовалось новое перекрытие. Верх инженерий смекалки немотехника Фордина. Тонкие, но чрезвычайно прочные побеги редких видов автонов, выращенные прямо тут, сконфигурированные должным образом, стерилизованные от опасности размножения, образовывали частую металлическую решётку, не подверженную коррозии. Она вздымалась по логям куполом, увенчанным плоской площадкой, с установленными на ней генераторами электромагнитного импульса, несколькими расчётами тяжёлых импульсных орудий и наблюдательными постами, равномерно распределёнными по периметру постройки. Сталкеры попадали в пятизоне разными путями. Например, послушник Борг раньше считал себя экстремалом. Он был выходцем из благополучной, обеспеченной европейской семьи. Для своих лет хорошо образован. Да вот беда: по завершении учёбы остался не востребован как специалист-переводчик. Обычная история для века высоких технологий. Уже не компьютеры, а продвинутые кибернетические системы вторгались в жизнь миллионов людей, подменяя их на производстве, в диспетчерских, в сфере обслуживания и информационных услуг. Теперь Борг жалел о том прилежании, из которого мучился. Годы казались потраченными зря. Общество влепило ему пощёчину, указав молодому человеку на его истинное место в мире. В один миг оставив за бортом жизни, назвав цену за которую откупалась и отворачивалась от него. Споры нет, пособий государства вполне хватало на еду, одежду и кров. Но скука серого существования и затаенная обида подтолкнули Борга к протесту. Откровенно банальная история, каких полно. За несколько лет, пытаясь самоутвердиться, он перепробовал многое. Прыгал с парашютом, погружался под воду, занимался диггерством, подумывал о промышленном альпинизме. Но все неформальные тусовки в один трагический день померкли, потеряли привлекательность. их затмила тень катастрофы, потрясшей Евразию. Однажды проснувшись, он по привычке включил канал новостей и понял: мир изменился. Система, так равнодушно, так цинично отвергшая его, замерла в потрясении. Нечто необъяснимое едва не разрушило устои развитого общества потребления, показав миллионам людей край пропасти, за которым падение в бездну. Борк воспринял всё произошедшее не иначе как шанс, дарованный судьбой. Он считал себя достаточно подготовленным, чтобы вновь стать личностью с большой буквы, показать миру, что он отвержен несправедливо. Странное слово, пришедшее из России, будоражило разум. Сталкер. Не понимая ни истоков возникновения термина, ни его потаённого смысла, Борк лихорадочно начал подготовку. Он считал, что знание русского и необходимый минимум информации, почерпнутой из всемирной сети, заменят всё остальное. В его воображении застрял собирательный образ, заимствованный из различных компьютерных игр. Он видел себя суровым мужчиной, облачённым в защитную экипировку, настоящим экстремалом, которому по плечу любая опасность аномальных пространств. Первым делом, утвердившись в принятом решении, Поверив в свою исключительность, Борг наметил точку проникновения в сформировавшееся на просторах Евразии Пятизоние. полуостров Казантип, район недостроенной Крымской АЭС. Бессонные ночи, проведённые за компом, дали ему ложные и смутные представления о территории, куда он намеревался проникнуть. Он изучил все доступные карты, прочёл множество заметок очевидцев и статей посвященных интересующему его объекту, который, Борг был абсолютно уверен в безупречности своей логики, по определению станет неким центром, убежищем для обитателей отчужденных пространств. Подготовка к миссии и установление контакта с лицами, которые помогут ему нелегально проникнуть в пятизонья, отняли три с половиной года, но время не охладило стремлений Борга, напротив, Противоречивость информации, просачивающейся в средства массовой информации, лишь подогревала его интерес. Затем последовал совершенно безрассудный поступок. Некая туристическая фирма, в офис которой было невозможно попасть без определённых рекомендаций, за совершенно неумеренную плату бралась доставить искателя приключений в интересующую его точку, расположенную уже в границах одного из пяти барьеров. Ещё несколько месяцев в борг потратил на сбор необходимые суммы, окончательно испортил отношения с друзьями и родственниками, но всё же добился своего. 12 марта 2055 года он, пребывая в плену нервных иллюзий, покинул старую Европу, предвкушая начало новой жизни. Всю дорогу молодой авантюрист, не обращая должного внимания на лишения, пытался представить, как всё произойдёт. В действительности воображение рисовало ему серый, полуразрушенный корпус энергоблока, окружённый руинами недостроенных зданий. Борг сотни раз видел его на фотографиях, знал, что возведение Крымской АЭС было приостановлено после Чернобыльской катастрофы, когда готовность здания первой силовой установки составляла 80%. Станция, как и расположенные поблизости город энергетиков Щёлкина, Постигла незавидная участь. Остановленная стройка постепенно ветшала. Город-спутник, оставшийся без поддержки градообразующего предприятия, стремительно приходил в упадок. Люди бежали оттуда, а те, кто не смог, остались без средств к существованию, без тепла и света, перебиваясь случайными заработками. АЭС подверглась варварскому разграблению. В первые годы после распада Советского Союза со станции тащили всё, что не было влито в бетон либо надёжно закреплено, а затем, когда тащить стало нечего, пришёл черёд и самой конструкции. Внутреннее наполнение техногенного объекта вырезали, распродавая на металл. Недостроенные здания разбирали, зачастую сбрасывая железобетонные плиты на землю, чтобы те разбились. Так старатели получали доступ к металлической арматуре. В конечном итоге на берегу Акташского озера уцелела лишь мрачная бетонная коробка энергоблока, пустая, как выеденный вредителями орех. В 2010 году станция и прилегающая территория были переданы неким частным лицам для строительства Щёлкинского индустриального парка. То была последняя уже заранее обречённая на провал попытка изменить существующее положение вещей, вдохнуть новый смысл в печальный призрак былых технических перспектив региона. Под лезданием реактора, от которого остались лишь неподдающиеся разрушению стены, возвели корпус нефтеперерабатывающего предприятия, но его строительство так и не было закончено из-за разразившегося в те годы всемирного финансового кризиса. Наивные грёзы Борга были разрушены так же беспощадно, как время и люди разрушили почти готовый энергоблок. Всё, что рисовало воображение, на поверку не имело никакой связи с реальностью. Он никогда не забудет день своего прибытия. Точно так же бушевала гроза. После тяжёлого путешествия через барьеры ему, измотанному физически, предстояло перенести сокрушительный моральный удар. Проводники, столь любезные на подходе к участку повышенной гравитации, внезапно стали грубыми и недружелюбными. Они обращались с пятерым искателями приключений как со скотом, не позволяя отдохнуть, погнав их вперёд ударами прикладов. Вокруг вздымались волны покорёженного ландшафта, заросли металлических растений, по которым пробегали голубоватые всполохи статики, навивали жуть. Проливной дождь Ухудшилась видимость. Старенький буксир, доставивший их морским путём, быстро исчез заметущейся пеленой. Вооружённые до зубов проводники нервно озирались по сторонам, переговаривались между собой, употребляя непонятные термины. Затем пятерым путешественникам просто завязали глаза и повели их вслепую через какие-то подземные коммуникации. Путь был долгим. А когда небольшой караван прибыл на место, и новоявленным сталкером было позволено оглядеться, Борг почувствовал, как его охватывает нервный озноб. Он понял, что стоит на склоне холма, вершину которого венчал переживший катастрофу корпус первого энергоблока недостроенной Крымской АЭС. В метрах в 50 от него ощерились провалами перекрытий приземистые по сравнению с основной постройкой. изуродованные пологими волнами, застывших в бетоне искажений цеха, не оправдавшего затрат нефтеперерабатывающего завода. Ветвистые молнии били в исполинскую стрелу подъемного крана, которого по определению тут быть не могло. Все механизмы после остановки строительства АЭС либо разрезали на металл, либо продали еще в начале 21 века. Тем не менее, похожая на призрак из прошлого ажурная конструкция, собирающая на себе большинство разрядов, бьющих в районе станции Молнии, выглядела вполне реально. Совершенно необъяснимым казался тот факт, что она серебрилась, словно была совсем недавно собрана из не подверженных коррозии металлических секций. Борг раздавила новая реальность. Он не обладал и десятой долей психологической устойчивости. адаптивности мышления, необходимой для элементарного выживания в условиях пятизонья. Ни один из прошлых навыков не мог помочь ему. Купленная за бешеные деньги экипировка на поверку оказалась совершенно бесполезной. В первый же день один из жутких, измененных зоной людей, настоящий, реальный сталкер доходчиво объяснил Боргу, что без имплантации он не выживет, в лучшем случае протянет неделю или две. А затем либо сойдёт с ума, либо, получив спорадические изменения, пополнит ряды нежити, превратится в поражённый серебристой парказой ходячий труп, больше похожий на эндо-стеф андроида, чем на человека. Лишь на второй день своего пребывания в Пятизонье Борг попал внутрь цитадели ордена. Снедаемый страхом и изглоданный сомнениями, он озирался вокруг, Не находя никакой связи с существующей постройки с теми фотографиями, которые видел в прошлой жизни на экране компьютера. Внутри цитадели ордена в нездоровом жёлтом свете электрических ламп серебрились многоярусные перекрытия из стабилизированных мнемотехниками автонов. Борг ожидал увидеть четыре зияющих в полу прямоугольных провала, ведущих в затопленные водой недра недостроенной станции. Но оказывается, их давно заделали, а подземелья осушили. До проведенной мнемотехниками ордена реконструкции внутри здания можно было увидеть лишь уходящие на головокружительную высоту стены, которым лепились ветхие металлические балкончики и опоры двух расположенных друг над другом проржавевших кран-балок. Но теперь все кардинально изменилось. Пять уровней лёгких ажурных перекрытий образовывали разделённые на помещения этажи. В центре их пронзал, похожий на металлическое плетение старых телевышек, вертикальный тоннель 5 м в диаметре. По его внутреннему периметру шла круговая лестница, начинающаяся от тайных ходов, расположенных в подземелье, и выводящая на куполообразную крышу. Кроме тоннелей, проложенных по трещинам земной коры, В цитадель вёл ещё один хорошо защищённый вход. Древние гермоворота, ранее заваренные, а теперь восстановленные, приводимые в движение электродвигателями. С внутренней стороны гермоворот располагался современный энергоблок. В отдельном помещении в гнёздах специальных адаптеров, соединённые толстенными кабелями, покоились сердца зверя компактные, но мощные накопители энергии. добываемые сталкерами из подбитых механоидов. Всё увиденное не укладывалось в рассудки Борга. Предложенный ему выбор не отличался разнообразием: либо имплантация, которая по сути инфицирование организма спорами металлорастений, либо болезненная смерть. Теперь он мечтал лишь об одном вырваться из Пятизония. Но как выяснилось, Борг купил билет в один конец. Никто даже не помыслил о том, чтобы тратить силы и средства на доставку взорвавшегося самонадеянного экстремала назад во внешний мир. Либо ты с нами, либо против нас. Третьего не дано. Борк изнывал от ужаса и неопределённости. Он понимал, никто не собирается имплантировать его насильно. У ордену не было необходимости принимать в свои ряды тех, кто не разделяет его идеологию. но самостоятельно прийти к здравому, осознанному решению оказалось выше человеческих сил. Слишком велик был ужас, спазмом подступающий к горлу от одного взгляда на изуродованных проказой зоны сталкеров. Он бы погиб, так и не приняв никакого решения, не вмешаясь со случай. Во время бесцельных шатаний по ограниченному пространству, прилегающих к цитадели территорий, Борг оказался случайно инфицирован. Неосторожно приблизившись к экспериментальной плантации автонов, на которых созрели н-капсулы, все страхи и сомнения оказались ничтожны перед ужасом, охватившим его при виде серебристого пятна неправильной формы, расползавшегося по запястью правой руки, где перчатка защитной экипировки неплотно прилегала к рукаву одежды. Неистовное желание жить Животный ужас перед перспективой пополнить ряды Стальтихов толкнули Боргона на отчаянный шаг. Он добровольно согласился на имплантацию, принял необратимое решение, поклялся в верности ордену, став его послушником. Послушником тех, кого он теперь ненавидил. Сегодня грозовая активность выглядела аномально высокой. Наблюдатели тщетно всматривались В амглу с вершины Таделя, потоки неизвергающейся воды резко ухудшали видимость. Обилие электрических разрядов мешало работе сканирующих систем. Даже опытные мнемотехники и бывалые метаморфы в такую ураганную непогоду предпочитали заняться текущими делами, без особой на то нужды, не покидая защищённые чертоги твердыни. На блокпосту, выставленном среди руин не состоявшегося города энергетиков Трое воинов в экипировке послушника Фордина держали под визуальным контролем двадцатиметровое пространство. Дальше не пробивался ни взгляд, ни сканирующие излучения имплантов. Рас휘репвшая стихия монотонных листела по брони костюмам, струями проливного, сминаемого ветром дождя. Крупные капли воды змеились по опущенным забралам защитных шлемов и не помогали даже искрящие полоски статического электричества. Периодически смахивающее влагу, дождь всёх листал и хлестал. Старшие караула, сталкер универсал и бионик только что завершили обход и, не заметив ничего подозрительного, вернулись в палатку. Очередная вспышка молнии на миг высветила ближайшие окрестности. Один из послушников насторожился, чуть привстал, глядя поверх укрепления в сторону тамбура. где почудилось движение человеческих фигур, но ни взор, ни внутреннее зрение не подтвердили возникшие опасения. Основание вихря медленно, неторопливо вращалось. Не было заметно зеленоватого отсвета пульсации, и он успокоился. Почудилось. Снова ударила молния по ближайшим зарослям автонов. Сыпанулись искры. Заплутавший в непогоде механоид, попав под разряд, блаженно застыл. напитываясь энергией. «Брат Кирилл!» Второй из послушников, смотревший в другую сторону, заметил что-то необычное. Скинул руку, указывая влево от укрепления. На его вскрик из палатки показался высокий сталкер и мгновенно сориентировавшись шагнул к треножному станку стационарного генератора электромагнитного импульса. Резко повернув тупоносую установку, он, не раздумывая, коснулся сенсора гашетки. Длящейся доли секунды импульс МИ излучения ударил по ближайшим зарослям металлорастений, облив их ветви призрачным сиянием фиолетовых оттенков. Три человека-подобные фигуры, высвеченные вспышкой, на секунду замерли, не завершив начатых движений, а затем вдруг начали валиться на скользкую глинистую почву, словно манекены. Послушники засуетились, при встали Импульсное оружие в их руках смотрело в чащу автонов, где брат Кирилл только что безвредил троих незваных гостей. Сталкер поморщился. Что-то нежитьи в последнее время слишком много развелось, подумал он, без страха и любопытства, рассматривая постепенно гаснущие контуры. Обычно сталкеры не ходили группами, а, как правило, передвигались поодиночке. в упорных поисках свободного механического носителя. А тут как нарочно пруд и пруд. Уже четвёртая группа за последние 12 часов. И что странно, пульсации портала незаметно. Взглянув на напряжённых, притихших послушников, он скупо произнёс: "Не расслабляться". Те поочерёдно кивнули. "Где же тут расслабишься, когда не видно ни сги, а механоиды так и snoют?" Шныряют почти под самым носом. Для них разгулявшаяся стихия, что манна небесная. Вон и на автонах от избытка свободной энергии проклюнулись новые ветви. Да кое-где набухли, засеребрились наросты с заключенными внутри энкапсулами. Брат Кирилл еще некоторое время пытливо сканировал окрестности, а затем, понимая настроение послушников, подсел к ним. Даже он не заметил, как справа от портала обходя, Створной блокпост примелькнули и исчезли призрачные фигуры, которые выдавала лишь влага, смутно проявляющая особенности экипировки боевиков секты Пламенный крест. Они двигались профессионально, бесшумно, незаримо. Любой, кто хоть однажды видел фанатиков в деле, сразу бы заподозрил неладное. Слишком чёткими, отточенными были их действия, смертоносная грация профессионалов. Сквозило в каждом движении. Жесты, которыми общались между собой боевики пламенного креста, наводили на мысль о вышечем, на задание спецподразделения элитных войск. Фанатики обычно засоряли эфир никому не нужной болтовнёй, возгласами, приказами. Да и вряд ли они обошли бы блокпост ордена, не взбудив подозрений битовой зоны сталкера универсала. Впереди группы двигались два метаморфа. Пользуясь своими способностями, они маскировали отряд от обнаружения. Непогода работала им на руку, позволяя создавать искажения реальности, трансформируя след от работы энергосистем боевой экипировки в безобидные, мятущиеся повсюду импульсы статического электричества. Совершив глубокий обходной манёвр, отряд переодетых наёмников вышел в тыл позиции блокпоста. Ну, что, притихли? Опалзинь присел на перевёрнутый ящик. Страшно, жутковато, признался один из послушников. Брат Кирилл, а почему орден местность не зачистит? А зачем? Сталкер мысленно соединился со своим напарником, биоником Кочей, даже не вышедшим из палатки. Тот ответил волной холодной сосредоточенности: "Не мешай". Коча такой, себе на уме. набрал он капсулс ближайших автонов и теперь колдует над ними в палатке. Всё разбогатеть мечтает. Свойства там новые открыть или панацею от металлизированной проказы найти. Эх, непутевый. Не понимает, не верит, что с зоны нельзя вступить в брак по расчёту, а потом развестись. Сталкер это не профессия, образ жизни. Ну как же? Не унимался послушник. Я пару дней назад своими глазами видел. Брунизавры из воды выползали, пять штук, и близко от укреплений, аж не по себе. Не порядок ведь. Брунизавры нас не трогают, им энергии хватает. Так пусть себе пасутся. Ты сразу разумей, пацан, что зона не терпит пустоты. Вот, к примеру, ковчег по-другому поступает. Вычищают они окрестности академгорода, а толку. Автоны снова вырастут. Механическое нежить опять наползёт на пладицы после очередной пульсации. Вот и получается, что зря они только силы расходуют, да бойцов губят. Ополз зенчуть пристал, насторожившись, но подсознательное ощущение опасности не нашло подтверждения. У нас всё практично устроено. Попробуй от тамбура к цитадели прорваться. Сначала автоны, затем брунизавры. Пройдёшь ли через них? А вычистим мы местность. И станет крепость Ордена проходным двором, назидательно произнёс сталкер. Командор Хантер правильно всё организовал: три рубежа обороны, два из которых природные, самой зоны созданные. Он вдруг умолк, не завершив начатой мысли. А ну по местам. Послушники метнулись в стрелковые ячейки. Опалзень хотел по привычке щёлкнуть креплениями армгана, но, глянув вокруг, передумал. Дождь, будь он неладен, падал сплошной стеной. Коча, гостьи у нас. Бионик тут же выскочил из палатки. Опал Зин чуть присел, пытливо сканируя дождливую мглу. Что? Коча уже был рядом, но его способности явно не хватало. Он не ощущал опасности, ведь призвание биоников поддерживать силы других сталкеров, лечить их. Метаморфа чувствую. Опалзень перехватил ОПК и метнулся к ближайшей поросли автонов. Позицию держи, передал он напарнику. Я проверю, кто там пожаловал. Среди зарослей металлокустарников потрескивали электрические разряды. Опалзень двигался бесшумно, как тень. След метаморфа стал отчетливее. У Кирилла в груди возник неприятный холодок. Эманации энергии, оставшиеся после манипуляций с реальностью, ощущались резко, явственно, несмотря на непогоду, напитавшую автоны статикой. Метаморф не один, их двое, и прикрывают они не только себя. Мысленно истолковав след, Опал Дзин понял, что дело плохо. Группа неизвестных просочилась в тыл, в обход блокпоста. Видны где-то поблизости орудуют вражеские мнемотехники. Это они гнали сталтихов, зная, что в моменте применения генератора электромагнитного импульса зеленоватое мерцание микропульсации пройдёт незамеченным. Точно всё рассчитали. Кто же вы такие? Наёмники? Военные? Боевая группа Ковчега? Опалзин не стоял на месте, ловко двигаясь между автонов Он шел по следу, в свою очередь, заходя в тыл пришельцам. Ага, уже близко. Но по-прежнему ничего не видно. Метаморфы матерые, дело свое знают. Ну да, не таких обламывали. Кирилл мысленно разговаривал сам с собой, чтобы сохранять концентрацию, не потерять след. Миг, и он, наконец, увидел незваных гостей. Ощущение словно проломил незримую стену. попал в иное измерение. Исчезло чувство, что идёшь по следу, восприятие вдруг стало резким, словно фигуры в чёрной броне с красными вставками, изображающими языки пламени, соткались из влажного воздуха и упругих дождевых струй. Фанатики. Мысль обожгла своей абсурдностью, но изумляться профессионализму недобитков сектантов уже было некогда. На троих вооружённых импульсными автоматами послушников двигалось пятеро боевиков. Ещё трое, крадучись, подбирались к палатке, а искажения реальности, поддерживаемые метаморфами, не позволяли возглавившему караул Коче распознать их приближение. Опалзын начал действовать первым. Метнувшись в сторону, открыл себе сектор обстрела, резанул двумя короткими очередями из караташа, сперва по метаморфам, Затем по боевикам, что уже изготовились к стрельбе, и тут же откатился прочь, стремясь отвлечь на себя внимание противника, дать коче и послушникам шанс соориентироваться, переместиться по другую сторону укрепления, а не маячить, как мишенье в тире. Экипировка боевиков пламенного креста к немалому удивлению бывалого сталкера выдержала попадания метаморфов, сбила с ног но они тут же начали подниматься. Зрелище, нужно сказать, шокирующее. В следующий миг оползню стало не до них. Зеленоватые сполохи микропульсаций портала пробились сквозь хмарь проливного дождя. Судя по интенсивности свечения, мутный вихрь выбросил в зоне тамбура не менее 30 человек, следующих друг за другом небольшими группами. Где-то рядом вспыхнула яростная, Беспорядочная стрельба. Дробный перестук очередей из крупнокалиберных ПКК перекрыл нудный шелест дождя. Пули, сбивая ветви автонов, рубили просеки в чаще металлорастений. В бой вступили соседние блокпосты. А на только что атакованной позиции всё внезапно стихло. Фанатики и двое метаморфов, унося с собой убитых и раненых, если они, конечно, были, исчезли, растворившись в мутной хмари. также внезапно, как появились. Опал Зейн метнулся к мешкам с песком. Всё же боевики успели произвести несколько прицельных выстрелов. Один из послушников лежал на земле, в забрале его защитного шлема заметились паутинками трещин две крохотные дырочки. Коча, живой, бионик, склонившийся над смертельно раненным послушником, не ответил, лишь передёрнул плечами. Не мешай. Кирилл осмотрелся. «Я к соседям». Он рывком поднял на ноги съежившегося под укреплением послушника, встряхнул его, пытаясь привести в чувство насмерть перепуганного новичка. «Как зовут?» — хрипло спросил он. Послушник медленно повернулся. Его взгляд был затравленным, пустым. «Борг», — негромко ответил он. «Вот что, вставай за ИПК, парень, и держи подступы». Кто появится, стреляй без вопросов. Ты понял меня? Оползень подтолкнул послушника к треножному станку, с установленным на нём тяжёлым импульсным пулемётом. Послушник неловко перебирая ватными от страха ногами, оскальзываясь в грязи, подошёл к оружию, вцепился в гашетки, повёл стволом. Вот так, молодец. Я быстро, а ты? Оползень обернулся ко второму. Ты контролируй подступы с тыла. И на вот Он протянул парню устройство, собранное из двух артефактов. Держи. Помогает обнаружить метаморфов. Если начнёт светиться, стреляй. Значит, они близко, в метрах в 10 от тебя. Понял? Тот кивнул. Борг тем временем развернул ИПК. Теперь его ствол чуть наклонился, глядя на Кирилла и второго послушника. Сдурел от страха, выругался Оползень. Я тебе что сказал? Вместо ответа громыхнула очередь. Пули ударили в грудь оползня, отшвырнули его метров на пять, в чащу автонов. Затем тугие плевки резанули по спине бионика и снесли голову послушника. Руки тряслись. Борг едва разжал сведенные судорогой пальцы, с трудом упустив рукоятки оружия. «Путь чист!» — сипло выдохнул он в устройство связи. Меньше чем через минуту на позиции уничтоженного блокпоста появились наемники. Двое сопровождавших их метаморфов держались с обняком. К ним присоединились еще трое пневмотехников. Все были облачены в экипировку секты. "Тейборг", плот утвердительно произнес командир наемников. "Послушник Лишки внул в ответ. Его трясло. Осознание только что произошедшего убийства окончательно помутило рассудок. Вы обещали. Его зубы внизапно лязгнули. Вы обещали освободить меня. Я помню, холодно ответил командир наёмников. Где вход в подземные туннели? Нужно идти вдоль кабеля. Как проникнуть внутрь? Пароль Химера, справившись с дрожью, ответил Борг. Больше всего он сейчас боялся что наёмники синдиката заставят его идти с ними в цитадель ордена. Там в конце тоннеля бронированная дверь. Нужно набрать пароль на клавиатуре, а затем повторить его в переговорное устройство. Молодец, Борг. Ты отлично справился. Командир наёмников сделал знак, и один из его бойцов короткой очередью выпущенной в голову зарубил послушника ордена. Ещё одно тело рухнуло на скользкую Раскисшие от дождя землю. Командир равнодушно взглянув на конвульсивно подрагивающего в вагоне борго, зашёл в палатку, осмотрел установленную там аппаратуру, затем проследил за кабелем, двигаясь по едва приметной тропке, проложенной через чащу металлорастений. Обнаружив замаскированный вход в тоннель, он вернулся к позиции к блокпоста. Проливной дождь уже смыл с укрепления следы пролитой крови. Двое фанатиков сняли с треножного станка генератор электромагнитного импульса. Остальные заняли позиции, контролируя ближайшие подступы к разгромленному опорному пункту Ордена. Стрельба в окрестностях стихла. Через пару минут ещё одна группа боевиков секты Пламенный крест в составе семи человек появилась в пределах видимости. Обменявшись условными жестами, они подошли ближе. «Сопротивление подавлено», — сообщил лидер вновь прибывших. «Мы попали под перекрестный огонь. Потеряли двадцать пять человек». Командир наемников умысленно усмехнулся. «Двадцать пять трупов в облачении боевиков, секты — именно то, что нужно». «Этих семерых возьму с собой». «Рассудил он. Пусть умрут уже в чертогах цитадели». чтобы у командора Хантера не возникало сомнений в серьёзности предпринятой атаки. Пойдёшь с нами? Сожалею о потерях. Вам заплатят двойную компенсацию за каждого погибшего бойца. Это справедливо. Хищно оскалился лидер вспомогательной группы. Он ещё не знал, что за раняя принесён в жертву, взят на задание с единственной целью навек остаться здесь. Не мым окоченевшим доказательством причастности боевиков пламенного креста к дерзкому цинично спланированному нападению на цитадель ордена Один из метаморфов тем временем приблизился. Мы уходим, сообщил он. Без проблем. Проводники и прикрытие нам больше не нужны. Передайте генералу, что всё сложилось удачно. Командир наёмников повернулся и негромко скомандовал своим бойцам. Вперёд. Отчуждённое пространство пустоши. В то же время над бескрайней радиоактивной равниной среди едва приметных огрызков зданий, снесённых многими катаклизмами до уровня фундаментов, обломков стен, случайно уцелевших бетонных блоков, провисших на ненадежных опорах, среди холмов источающего радиацию праха пылала голограмма пламенного креста, знака, ставшего символом секты Возникшие среди трудностей и невзгод жизни в аномальных пространствах Пятизонья, доведённые до изнеможения преследованиям военных, попавшие в самое сердце смертельно опасных, непосильных для сталкера средничка пространств, сектанты чувствовали себя загнанными в библейский ад. Здесь, в разломах земной коры дышали жаром и торгали удушливый пепел тягучей реки подземного огня. Билые гейзеры мёртвые воды лениво сочились ядовитыми испарениями конические сопки, бывшие когда-то горами мусора. Испытание верой не прошёл никто. Одно дело творить зло, нападать большим числом, сатанея от пролитой крови, верить в мифическую миссию и совсем другое оказаться в роли жертвы на огромном алтаре, имя которому зона. Даже легендарный диакан приуныл. Косматый с кругло очерченным пивным брюшком, он сидел под лигографического символа новой веры, что-то бубня себе под нос. Его паства разбрелась кто куда, но тщетны их поиски. Во аврагах, где из праха земли проросли металлокустарники, можно найти лишь собственную смерть. Куда податься, чем подпереть подшатнувшуюся веру? В конце концов, чем питаться и как защищаться от врагов, если все запасы пришлось бросить, когда военные сталкеры неожиданно начали штурм их твердыни. Нет ни оружия, ни снаряжения, ни еды. Тяжкие думы Дикана лишь усугублял царящий во временном лагере разброд. Да, у него ещё оставалось достаточно сил на одну вдохновенную проповедь, но даже подняв дух последователей, Куда он поведёт их? Церковь в Сосновом Бору захвачена военными. Большинство боевиков секты погнались за ложными целями, и теперь неизвестно, вернутся ли они вообще. Он вновь окинул мутным взглядом водянистых глаз убогонький временный лагерь, застывшие в бессильных позах фигуры. Предложите массовый суицид, что ли? Диакон невольно глянул по сторонам. Ещё в бытность байкером во время лихих, беспредельных набегов на удалённые регионы страны, где власть не обладала должным рвением и силами, что поградить рядовых сельских жителей от стрёкот ото железных коней и глумливых всадников, он усвоил некоторые элементарные, но весьма пригодившиеся в дальнейшей мистине. Фанатизм, как крайняя форма веры в идею, идола надежду не безгранична когда фанатик гол босс голодин когда нет ему ни жертвы ни великих явлений способных поддержать не твёрдый дух стаи он быстро превращается либо в животное готовое питаться мясом своего единомышленника либо звереет иначе бездумно и бесстрашно бросаясь на вожака диакона не устраивал ни один из вариантов Он пока не страдал, метаболические импланты работали исправно, а вот рядовые боевики секты находились на грани изнеможения. Что за ней? Тихое, смиренное отчаяние или бунт? Дьякону выяснять не хотелось. Произнесу проповедь, поведу за собой и утоплю по-тихому в ближайшем пылающем овраге. Мрачно подумал он, новых последователей всегда найду. а эти уже опасны, да и негодны ни на что». Он совсем было уверился в собственной мысли, хотел величественным жестом погасить голограмму пылающего куста, как вдруг чудо, которого он не ждал и не просил, заставило пошевелиться, оглянуться даже самых обессиленных. В центре лагеря внезапно ударил фонтан огня, но его брызги хоть и казались реальными до дрожи, не опалили даже волоска в сальной косматой бороде диакона а вслед чудному явлению вдруг раздался идущий из ниоткуда голос здесь вас ждёт лишь бессмысленная смерть идите к скрытому убежищу где останетесь живы диакон не успел толком ничего сообразить столб пламени прямо на глазах рассыпался серебристой пылью а на том месте остался небольшой парящий в воздухе шепостый шарик, который неторопливо полетел прочь, призывно покачиваясь из стороны в сторону. Не в силах противостоять внезапному порыву, диакон встал и медленно побрёл за ним, а следом потянулись остальные сектанты. Иногда вера в чудо ведёт в лапы смерти. Диакон поддался минутной слабости, последовал за искушением, купился на незамысловатый технический трюк, План операции, разработанный синдикатом, развивался успешно. Теперь все действующие лица окажутся на своих местах. В урочное для них время. Смерть дьякона, личности, широко известной в пятизонье, снимет любые двусмысленные трактовки. Теперь в случае успеха уже никто не сможет обвинить синдикат в причастности к гибели командора Хантера. На подступах к цитадели ордена в тоннеле плавал зленоватый туман. Здесь не ощущалось ни погода, напротив, воздух был сух. Тепло подземных источников пробивалось сквозь трещины, сочилось через них, наполняя подземный ход, проложенный вдоль тектонического разлома, термальным излучением. Кроме того, здесь фиксировался сильный радиоактивный фон. создающий помехи при работе традиционных охранных датчиков. Командир наёмников прошёл здесь этак шагов и остановился. Он не был столь глуп, чтобы полагаться на удачу. Вход в цитадель ордена наверняка хорошо защищён. Кроме бронированной двери, там должно быть что-то ещё, например, скрытый пост наблюдения или огневые точки, о которых мог и не знать предатель из числа послушников. Бес Подозвал он предводителя вспомогательной группы. "Ну, тот подошёл. Возьмёшь взрывчатку, пойдёшь со своими людьми вперёд. Там бронированная дверь. Нужно действовать быстро. Подорвите её. А вы подождёте в сторонке?" Презрительно прищурился Бес. "Мы будем прикрывать вас", сухо ответил командир наёмников. Аномальные пространства не терпят пренебрежительного надменного отношения к ним. Полагаясь исключительно на силу оружия, здесь не добьёшься ничего. Ни командир наёмников, ни предводитель сталкеров Пустоши не знали, что за мгновение до их появления в тоннеле сработал нехитрый защитный механизм. Потеряв связь с имплантами Кочи и Опалзня, устройство Мюфона, спрятанное в стене, замкнуло цепь питания, и на развилке коридоров бесшумно переместилась каменная плита. блокировав один коридор и открыв другой. Зеленоватый туман, сочавшийся из трещин и испарений, сразу не понравился Бесу. Оседая налётом конденсата на экипировке, мельчайшие капельки вдруг начинали шипеть, оставляя на броне микроскопические выемки, делая её похожей на потаевший, назреватый снег. Туннель терялся в полумраке. Сколько ещё идти до гермоворот? Запирающих вход в твердыню ордена непонятно. Зверинное чутьё, выработавшееся у бесса среди смертельных превратностей пустоши, заставило его замедлить шаг. Впереди подземный ход расширился, вливаясь в небольшую пещеру. Там, среди зеленоватого ядовитого марева, пробивались багряные отсветы подземных источников тепла. Густо проросшие металлорастения обретали неожиданную форму. Они покрывали стены и потолок пещеры потёками и наростами. Идти вперёд было страшно. "Почему встали? Там что-то есть, я чувствую". Датчики ничего не показывают. "Вперёд". "сам не желаешь попробовать?" оскалился бес. "Туман ядовитый, он разъедает экипировку". "Экипировка выдержит", резко ответил командир наёмников. Без попятился. Он мне собирался двигаться дальше. Теперь наёмник из пустоши откровенно жалел, что связался с Техносиндикатом. Не зря ведь говорят, что цитадель Ордена неприступна, и единственный безопасный вход в неё это торговый тоннель, ведущий на поверхности сквозь чащу автонов. Он хорошо охраняется, но пройти по нему, предварительно сдав оружие и заглушив боевые импланты специальными экранирующими вставками, Мог каждый сталкер, вне зависимости от его репутации и принадлежности к какой-либо группировке. Мы не пойдём дальше, хрипло произнёс Бес. Там скорги. Хорошо, оставайтесь. Мы справимся сами. Командир наёмников синдиката был упрям. Он не собирался топтаться на месте или провалить задание из-за трусоватых бродяг с пустоши. Я даже не стану никого убивать. Презрительно бронил он: "Но о вознаграждении придётся забыть". Бес отступил к стене, с кривой усмешкой уступая дорогу. Наёмники синдиката устремились вперёд. Их командир отлично понимал, что сейчас дорога каждая секунда. Метаморфы и пневмотехники, выделенные в сопровождение его группы, приложили немало усилий, чтобы нападение на блокпосты в зоне тамбура прошло незамеченным. Следовало стремительно завершить операцию, пока фактор внезапности еще действовал на их стороне. А с трусливым отребьем, набранным в пустоши, можно разобраться на обратном пути. Зная их жадность, он не сомневался, что остатки вспомогательной группы будут дожидаться где-то поблизости, а их предводитель непременно постарается выклинчить хотя бы часть обещанного вознаграждения. Наёмники синдиката тем временем уже вошли в пространство небольшой пещеры. Это напоминало недро плавильной печи. Перейдя с быстрого шага на бег, боевики попытались рывком преодолеть опасный участок. Но стоило лишь потревожить размягчённую высокой температурой порослой автонов кокс со свода в пещеры вдруг хлынул дождь из мельчайших капель серебристого расплава. Микроскопические колонии хищных скоргов Почуя в добычу, прожигали броню, стремясь добраться до носителей, внедриться в них. Чудовищная сцена разыгралась на глазах бесса и шестерых сопровождавших его бродяг с пустоши. Облитые серебром фигуры наёмников метались в тесном пространстве, сбивали друг друга с ног, падали и вскакивали, сотрясаясь в агонии. Кошмар длился недолго. Через минуту всё улеглось. Лишь мягкие, метаморфические, меняющие очертания рельефные выступы, отдалённо копирующие формы человеческих тел, ещё шевелились на полу пещеры, постепенно сливаясь с окружившими их пузырящимися лужицами серебристого расплава. Бес машинально попятился, затем бросился прочь. Теперь он точно знал, что цитадель ордена неприступна. На поверхности её охраняли механоиды и автоны. под землей, колонии хищных скоргов. Он никогда не отказывался от стычек со сталкерами, но биться с зоной, покровительствующей ордену, чистое, ничем не оправданное безумие. Из подобных инцидентов как раз и рождались легенды отчужденных пространств. Но, как справедливо заметила титановая лоза, в основе каждого самого фантастического из слухов непременно лежало реальное событие. В мрачных чертогах бетонного острова Шаркер счёт наждал условного сигнала от группы, отправленной на задание. Два военно-транспортных вертолёта с наёмниками на борту, которым Званцев обеспечил безопасные коридоры для преодоления барьера пустоши, так и не поднялись в воздух. Диак он медленно бредущий за левитирующим шипастым шариком, взобрался на очередной холм и остановился. Его глазам открылась унылая и безрадостная панорама отчуждённых пространств. Он увидел тёмные полуразрушенные корпуса древней атомной станции, окружённые причудливыми, навивающими жуть постройками техноса. Городища скоргов, выросшие и окрепшие, вызывающе поблескивали среди сменяемого ветром пепельного тумана. Парящее в воздухе коммуникационное устройство внезапно отключилось. Его двигатель дал сбой. Высокотехнологичное изделие упало с высоты на несколько метров и исчезло среди наслоений праха. Диакон недоумевал. Он перебрал все возможные варианты, но так и не пришёл к однозначному выводу, кто же спас его и немногих последователей от неминуемой гибели. кто вывел из глубины смертельных пространств к более или менее обжитым территориям. Он так и не узнает этого, не догадается, что был приговорен к смерти, но внезапно получил свободу и жизнь. Непредсказуемые последствия провальной операции синдиката только начинались, расходясь ударной волной непредвиденных событий по всему пятизонью, грозя набрать сокрушительную силу, нарастающей с каждой секундой лавины. Цитадель ордена. Командор, к вам пришли. Хантер коснулся сенсора, отключая терминал, с которым только что работал, обернулся, сурово посмотрев на воина, посмевшего потревожить своего командира в неурочный час. Что за срочность? Весть от приора Аргела вернулась титановая лоза. она просит принять её. Лицу Хантера на миг посветлело, словно с суровых черт коснулся случайный солнечный луч. Но лишь на секунду разгладились глубокие морщины, а взгляд серых глаз подтаял внутренним теплом. Позови, командур тяжело опустился в кресло. Гулко рыкнуло, сдвигаясь по направляющим массивная внешняя дверь. Лёгкий апостоп титановой лазы воспринималась Хантером на уровне ментальном. Командор, переживший сотни схваток, десятки удачных и неудачных имплантаций, слыл сталкером легендарным, а его воля, бесстрашие и цинизм, способности находить выход из самых отчаянных ситуаций ходили из устных преданий, а облик внушал трепет любому, кто видел его впервые. Он был высок, жилист, подтянут, Любой одежде предпочитал лёгкую кевларовую броню, в которую мнемотехники ордена вплели нити, полученные из плодов металлорастений. Ходили слухи, что боевая броня Хантера уникальна. Она срослась с телом своего хозяина и питается от него, взамен обеспечивая командуро непревзойдённую защиту. Так это или нет, оставалось тайной. Лицо командура украшали два шрама. Один тянулся от правой скулы к виску, второй, растягся на левой щеке, тянулся к глазу, оплетая его серебром стабилизированной колонией скоргов. Поговаривали, что симбиоз с микроскопическими обитателями Петезония дал Хантеру уникальные возможности, трансформировав зрение командора, сместив его восприятие в спектры, недоступные обычному человеку. На этом бросающиеся в глаза следы явного воздействия зоны не завершались. Большинство рядовых сталкеров могли лицезреть командора лишь на публичных мероприятиях или в моменты критические, когда ордену грозила близкая, уже материализовавшаяся опасность. Появляясь на людях, он обычно надевал тяжёлую экипировку и боевой шлем, поэтому мало кто догадывался о старом ранении, полученном командором в первые дни после катастрофы. Сейчас Хантер находился в своих апартаментах и не видел повода скрывать внешность. Приоры, являющиеся соратниками Командора, так же как и он, стоявшие у истоков возникновения ордена, между собой иногда называли его Железная башка за уникальное упрямство, твёрдость в принятии решений и, как выясняется, за истинный облик. Часть черепа командора украшала пронизанная нитями колонии скоргов, металлокерамическая пластина. Вместо волос, утраченных вследствие облучения на его голове, серебрился короткий ёжик, образованный всё теми же металлическими микрочастицами. Остался ли хантер человеком, сложно сказать. Внешность командора у непосвящённых вызывала дрожь, замешательство и неприятие. Но сталкеры из ближнего круга придерживались иного мнения. Они верили Хантеро, по-своему боготворили его, но исключительно за те качества, что изо дня в день демонстрировал командор: твёрдо, а порой безжалостно проводя политику ордена, насаждая жестокую дисциплину среди подчинённых и соратников, презирая тех, кто пришёл в Пятизонья, гонимый лишь жаждой наживы. Он верил в то, что делал, и ореол его уверенности невольно распространялся на ближайших сподвижников, а от них — к бойцам, послушникам и еще не принятым в орден сталкерам. Легкие шаги остановились перед внутренней дверью. Хантер поднял руку. Свинцово-серое пятно, подернутое матовой пленкой неудачной имплантации, уродливой кляксой растекалось по тыльной стороне ладони. Вытянулась нитями, пронзая кожу, оплетая пальцы. В ярком свете блеснула тяжёлая печатка с микрочипом, на котором рельефно выступал герб ордена Кандальный узел с выгравированным девизом: Узел священен. Колония скоргов, поразившая левую руку командора, только внешне казалась бесполезной, а мертвевшей, лишь стесняющей движения. На самом деле к участку, поражённому в результате спорадической имплантации, уже позднее были подключены десятки различных микроустройств, соединённых через металлизированное пятно с нервной системой Хантера. Сейчас, подчиняясь мысленному приказу, сработало одно из них, посылая импульс к кодовому замку двери. Массивная преграда мягко скользнула в сторону. Дарлинг безмерно устала. Она едва держалась на ногах, но мысль о скором отдыхе не радовала. Мрачный, лихорадочный, вызывающий блеск таился во взгляде лозы. Движимая эмоциями, сгладить или скрыть, которое не считало нужным, она перешагнула порог и остановилась напротив командора. Ударная волна необратимых событий, вызванная неудавшейся операцией синдиката, Докатилась в этот миг до цитадели, шагнув через порог вместе с Дарлинг. В отличие от Хантера, на лице и руках титановой лозы не было видно безобразных следов спорадического инфицирования с коргами и проведенных на основе пораженных участков имплантаций. Облик девушки многих вводил в заблуждение и искушение. Ее внешность казалась вызовом зоне, которая уродовала своих обитателей, выставляя на показ, многие отмечены. На самом деле, истинные имплантации лозы в количественном и качественном соотношении намного превышали уровень изменений, полученных командором Хантером. Между ними существовала огромная разница. Подавляющее большинство имплантов, созданных на основе колонии скоргов, командор получил в разное время, и помимо своей воли, Дарлинг же была имплантирована сознательно. В условиях лаборатории её психика претерпела минимум изменений, ведь все вмешательства она пережила под неусыпным контролем со стороны специалистов-мнемотехников. Да и гибкость, адаптивность юного рассудка сыграла свою роль, позволив ей стать титановой лазой, одной из первых в новом поколении, кто воспринимал пятизонье как опасную, но естественную среду обитания. Воцарилась тишина. глившей се лишь миг. Все невысказанные мысли промелькнули и исчезли, оставляя лишь растущее напряжение во взглядах. За секунду, как могло показаться, между командором и титановой лазой наэлектризовался сам воздух. Такая же уверенная в себе, дерзкая, непримиримая, как и сам Хантер. Лаза, в отличие от командора, всё ещё сохранила свойственные юности черты. Ее решительность во многих случаях диктовалась упрямым максимализмом. Она еще не закоснела во взглядах на мир, порой демонстрируя гибкость в оценке различных явлений и событий. Она еще искала себя, хотя ее преданность Ордену не вызывала и тени сомнения. Дверь бесшумно скользнула на место. «Здравствуй, Дарлинг!» Титановая лоза лишь кивнула в ответ, протянула руку, положив на столик тяжёлый боевой шлем, который держала до этого на согнутом локте. Я уже начал беспокоиться, и её губы сжались в тонкую линию. У меня много вопросов. Она заставила себя сесть в кресло напротив. Отвечу, командур принял холодный тон, как поднимают брошенную перчатку. Но прежде хочу узнать, что произошло. Издеваешься? Мрачно сверкнуло глазами Дарлинг. Нет. Я ведь вижу, как ты устала. Это не имеет сейчас значения. Что тут случилось? Было нападение. Фанатики пламенного креста уничтожили три блокпоста на территории Тамбора и, воспользовавшись одним из тоннелей, пытались прорваться к цитадели, но погибли. Спокойно, даже безразлично осведомил её командор. Приор Глеб не предупредил тебя о готовящейся атаке. Глаза Дарлинг потемнели. Он не выходил на связь. Наш капитул в сосновом бару недоступен вот уже несколько дней. Мнимотехники занимаются выяснением причин сбоя коммуникационного канала. Произошло непонятное возмущение силовых линий узла. Мюфонная сеть не работает. Связь между пространствами нестабильна. Взгляд Дарлинг потемнел. Она порывисто встала, протянув командору чип. Вот, посмотри. Он взял его на пару секунд, замер, сканируя носитель информации, затем спросил: "Отчёт? В том числе". Скупа ответила Дарлинг: "Прочти. Там запись одного разговора, сделанная мной за барьером. Ты выходила во внешний мир?" Впервые в интонации Хантера прорвались явные эмоции. Дарлинг, я же тысячу раз запрещал тебе это. Оставь, резко ответила Лоза. Я нашла базу наёмников синдиката. Победители тоже судят, так же резко отреагировал Командор. Зачем было выходить за барьер? Тебе ли не знать, что существует предел оправданного риска, как и предел здорового цинизма, верно? О чём ты? Посмотри запись. Узнаешь. Хорошо. Хантер не стал продолжать спор. Двумя пальцами он взял чип и вдруг начал погружать его в участок металлизированной плоти на запястье правой руки. Бледная кожа, инфицированная скоргами, внезапно поддёрнулась искажением. От микрочипа в стороны побежали круговые волны. Затем все стабилизировалось. Командор на несколько секунд машинально прикрыл глаза, и лишь подергивание лицевых мышц выдавало ту жгучую, нестерпимую боль, что неизбежно сопровождало процедуру прямого доступа к информации. Титановая лоза, неотрывно глядя на него, побледнела. Ее черты чуть смягчились, в этот миг она испытывала сострадание. Но когда Хантер открыл глаза, Во взгляде Дарлингв новь читался дерзкий вызов. "Ты считаешь, я обязан что-то пояснять тебе?" крипло спросил он. На щеках Дарлинг вспыхнули пятна румянца. "Мы орден, а не банда", резко ответила она. "Ты проповедуешь одно, а делаешь другое. Как я могу верить тебе? Ты, командуор ордена, связан с работорговцами?" и оплачиваешь услуги техносиндиката, отдавая им собранные с огромным риском для жизни энкапсулы в обмен на партии рабов, рабов, которых ты затем превращаешь в послушников, дурманя им головы. Хантер молча выслушал её гневные тирады, затем встал, стараясь скрыть за движением жестокую внутреннюю борьбу. Нет никакой религии, Дарлинг. Наконец произнёс он Тяжело опираясь одной рукой о спинку кресла. Постулаты устава ордена это не догматы веры, а реальность, адаптированная и сформулированная для понимания её простыми сталкерами. Ты только что обвинила меня в работорговле. Почему? Разве ты не слышала обвинений, направленных в мой адрес представителям техносиндиката? Слышала, но избирательно проигнорировала их. Да, я принимал и буду принимать людей из внешнего мира, какими бы путями те ни проникли в Пятизония. Спросишь зачем? Чтобы дать им шанс на контролируемое изменение. Техносиндикат не единственная криминальная структура, занимающаяся импортом капсул и доставкой людей через барьеры. В уставе ордена не сказано, что использовать врага в своих интересах. Это предательство. Открой глаза, дарлинг. Оглянись вокруг. Ковчег, пламенный крест, военные наёмники, свободные сталкеры, десятки других, ещё не окрепших группировок принимают в свои ряды пришельцев из большого мира. Что же они дают взамен этим несчастным? Возможность подохнуть в корчах, только у ордена и ковчега есть необходимые знания и оборудование. дающие возможность контролировать процессы изменений, осуществлять их в рамках осознанно проводимого вмешательства. Это не оправдывает работорговли. Да. Твои суждения не объективны. Хантер с трудом сдерживал горечь. Ты самоустранилась от руководства капитулом, добровольно стала разведчиком и теперь мы слышушка Ежедневно в пятизонье проникают караваны. Сюда прибывают люди, считающие, что готовы встретиться лицом к лицу с новой реальностью. Но ты сама прекрасно знаешь, им не прожить и нескольких дней. Я по-твоему буду чист, если стану свысока взирать на их муки. Разве в этом смысл существования ордена? А в чём? Скажи мне, что орден чужд грязной торговли? В тебе говорит юность, вздохнул Командор. Напомню. Он повысил голос. Напомню. Наша цель создать устойчивый анклав, контролируемый и изменить. Достаточное количество людей, дать им способности и навыки, которые позволят не просто выжить в условиях Пятизония, но и положить начало новой цивилизации, когда барьеры внезапно исчезнут, и зона поглотит землю. Я знаю, тогда в чём смысл твоих притязаний. Мы принимаем столько добровольцев, сколько способны. Из 10 так называемых сталкеров, попавших в пятизонья, по нелегальным каналам выживает в лучшем случае один. А теперь освободи свой рассудок от домыслов и голословных обвинений. Взгляни на ситуацию непредвзято. Сравни хотя бы цифры. Среди послушников Ордена смертность после имплантации не превышает 50%. Мы спасаем жизни людей, даём им шанс выжить. Но разве Орден насильно удерживает сталкеров, имплантированных в наших лабораториях? Разве мы не отпускаем колеблющихся? Разве я Раскусив истинные намерения техносиндиката, мне сделал единственный верный шаг. Какой? Хантер подошёл к одному из стоящих у стены контейнеров, откинул крышку, схватил горсть капсул. Вот. Он яростно посмотрел на титановую лазу. Они вне петизония. Прах. Мы платим ими за человеческие жизни. Синдикат хочет получать имплантированных сталкеров обратно. Он их не получит. Щка командора внезапно начала подёргиваться, живо напоминая о прошлом, когда имя Хантер звучало для командора резко и неприятно. Зона всё расставила на свои места, как жаркое прикосновение весеннего солнца топит наздреватый снег, вытаивая из него чёрные разводы грязи. так и измененное катастрофой пространство срывало горячим дыханием все напускное, обугливало плоть, уродовало рассудок. Те, кто пережил катастрофу 51-го года, были вынуждены измениться либо погибнуть. Их осталось очень мало, горстка, но те, кто выжил и не сошел с ума при спорадических имплантациях, навек лишились всего напускного. Прошлые взгляды Саш Глазоно, обнажая стержень характеров, вбивая в мозг элементарную истину: слабая, неустойчивая психика у дел сталкеров однодневок. Либо ты объективен и адекватен, либо ты ходячий труп, поражённый серебристой проказой. Путь Хантера был извилист и долог. Он познал столько боли и страха. сколько ни предполагал выдержать. Сейчас, глядя на Дарлинг, он мучительно переживал те прошлые воспоминания. Приступ гнева ширился, и он хрипло произнёс: "Дарлинг, зайди ко мне позже". Но она резко встала. "Я прошу, позже". Глаза титановой лазы сузились. "Тебе больно? Оставь меня". Уже не попросил, а выкрикнул Хантер. На его губах внезапно выступила пена. Дарлинг шагнула к двери, открыла ее. «Дежурного мнемотехника! Срочно!» Командор без сил рухнул в кресло. Он уже практически ничего не видел. Дикая боль вкручивалась в мозг раскаленной спиралью, кромсая личность, смешивая воспоминания в адский, фрагментированный коктейль. Он не ощущал, как Дарлинг вернулась, присела подле, стянула перчатки и коснулась его висков. Под кожей титановой лазы на подушечках пальцев проступили пятнышки красноватого свечения. Это активировались биотехнические импланты. Она хотела лишь успокоить его боли, унять взбесившихся от внезапного всплеска синаптической активности скоргов, но процесс с первых секунд вышел из-под контроля. Дерлинг застыла в напряжённой позе. Пятнышки света под её пальцами начали пульсировать. Между титановой лазой и командором образовалась двухсторонняя связь. Пытаясь обуздать периодический всплеск активности скоргов, она не подумала о защите собственного рассудка, пренебрегла ею и получила обратный удар. Туманные образы, обрывки воспоминаний, принадлежащие командору Внезапно вторглись в её разум. От напряжения её тело выгнулось. Теперь, забирая часть боли, удерживая Скоргов от всплеска губительной активности, она неосознанно вторглась в святая святых. Коснулась памяти Хантера, которая в этот миг извергалась будто вулкан, выбрасывая в облаках праха хрупкие, контрастные неподвластные времени образы. Наденька. Безысходный вопль рвался из глубин сознания Хантера. Смутные тени ткали полотнище воспоминаний. Прах сгоревших дотла жизней клокотал, сжигая рассудок командора. Хистер, хистер, хистер. Длинные тени бились о стены, искажаясь в свете факелов. Крепко сбитые бритаголовые фигуры, непонятные символы на стенах. Графите. Молодые парни, незнакомые лица, а среди них командор. Молодой, ещё неизменённый, чужой, непонятный, вызывающий неприятя, но не обликом, а неким внутренним содержанием. На небольшом возвышении незнакомец, в его глазах бешенство. Слова непонятные по смыслу звучат отрывисто, будто лай Его жесты резкие, голос истеричен. Собравшиеся вокруг ведут себя как безумцы, поражённые скоргоми. Они выкрикивают хриплые фразы с надрывной монотонностью, выплёскивая волны ненависти. Их энергия направлена на разрушение. Молодые, крепкие парни, без следов явных изменений, похожи на остервеневших собак, рвущихся с цепи, готовых порвать её лишь бы выплеснуть избыток эмоций, дать волю дрожащим мышцам. Мы не потерпим полукровок на нашей земле. Голос незнакомца срывается на высоких тонах. Мы очистим наш город от скверны. Толпа, собравшаяся в полуподвальном помещении, начинает скандировать: "He is there! He is there! He is there!" Он вытягивает шею так, что напрягается каждая жилка. Смерть. Слово, как нажатие спускового крючка. Толпа, словно горсть патронов, вставленная в обойму, призыв вожака выстреливает молодых парней в тёплую мглу ранней осени. Они готовы убивать. Хистер, пошатываясь после произнесённой только что речи, последним выходит из подвала. Свет факелов уже растекается по переулкам. Красные точки отражаются В расширенных зрачках Генриха Хистера, пляшущих в них как чертики. Он нервным движением достаёт сигарету, прикуривает, не замечая, что пальцы дрожат. Смерть. Он не обязан участвовать в погромах. Его дело завести толпу, хотя со временем он понемногу и сам начал верить в придуманную идеологию, поднявшую его не на вершину Олимпа, конечно, но на холмик. Откуда вполне комфортно плевать на жизни других. Рядовые боевики пусть занимаются грязной работой. Кесарю кесарева. Они устраивают погромы, он же снимает сливки финансирования, прикрывает бойцов от преследования закона, разруливает спорные ситуации, всё более утверждая в собственной значимости и исключительности. Сигарета в дрожащих пальцах дотлела до половины. Сейчас начнётся. Сейчас. Первый удар он пропустил, ожидая глухих отдалённых хлопков, смутного и невнятного отголоска криков, ну, в крайнем случае, отсвета пламени, хистер лишь раз инул рот. Когда по улице внезапно прокатилась судорога, он отчётливо видел, как волна разрушений, начавшись где-то на окраине города, вдруг без всякой прелюдии вздыбила несколько кварталов. рассыпая здания, кроша кирпич и бетон, поднимая густые, непроницаемые для взгляда облака пыли, будто с невидимой горы неслась, сметая всё на своём пути, все сокрушающая лавина. Он даже не успел испугаться. Сигарета выпала из пальцев, а в следующий миг судорога, ломающая асфальт, выбила землю из-под ног, швырнула его, как тряпичную куклу. ударила головой об осыпающуюся стену дома, а затем, будто передумав убивать, спиной воткнула тело в тот самый полуподвал. Берлинг всё ещё держала пальцы у висков командора, кружа в пучине его обрывочных воспоминаний, когда два мнемотехника при поддержке биоников вторглись в процесс, вырвали её сознание из смертельно опасного омута. Чьи-то руки поддержали Помогли встать. Открыв глаза, она несколько секунд отчуждённо смотрела на командора, а затем всё ещё находясь в плену полученных впечатлений, тихо спросила, обращаясь в пустоту: "Кто-нибудь знает, у командора есть дочь?" Тишина. Она погибла во время катастрофы. Раздался за спиной знакомый голос. Глаза обернулась. На пороге стоял преор Глеб. Его броня, покрытая влагой, Не мог свидетельствовала, что глава капитула соснового бора только что проделал долгий путь. Что тут происходит? У Хантера случился припадок. Титановая лаза отвернулась. А ты не знаешь, как её звали? Надежда, сухо ответил Приор. Если у тебя нет больше вопросов, позволь я. Есть Дарлинг, если её что-то интересовало, умела быть упрямой. Ты лично знаком с Хистером? Смотря какого Хистера ты имеешь в виду. Не уходи от ответа. Титановая лаза не собиралась отступать. Мне интересен лишь один Хистер. Его знал командор ещё до катастрофы, добавила она. Он сказал тебе, прищурился Глеб. Да, кивнула Дерлинг. Может и не хотел, но сказал. Я видела, Они были вместе в ту ночь. Приор на секунду задумался, затем пожал плечами, словно отвечая себе: "А почему бы и нет?" Тот хистер, которого когда-то знал командор, сейчас возглавляет ковчег, ответил Глеб. Они критически разошлись во взглядах и ненавидят друг друга. "Как?" вырвалось у Дарлинг. Она привыкла доверять информации. полученные через импланты ментальным путем. В мыслях человек не в состоянии лгать. Мысли, как зеркало души. «Не понял», — переспросил Глеб. «Как хистер может управлять столь мощной организацией?» Лоза не пыталась скрыть свое удивленное разочарование. «Он же — ничтожество!» Вырвалось у нее. «Опасное ничтожество!» Веско поправил ее приор. «А управлять можно по-разному. Методы Ордена не исчерпывают всей палитры. Хистер — та еще сволочь!» «А сейчас извини, я нужен там!» Приор кивнул в сторону мнемотехников, склонившихся над командором. «Если хочешь, поговорим вечером. У меня к тебе тоже есть пара вопросов». «Хорошо, я буду у себя», — кивнула Дарлинг. Комната титановой лозы располагалась на пятом этаже цитадели, в особо охраняемом секторе, неподалёку от личных апартаментов командора Хантера. Мало кто мог похвастаться такими удобствами. В твердыне ордена всегда ощущался дефицит свободного места. Приор, как и обещал, зашёл ближе к вечеру. Дерлинку успела отдохнуть после всех злоключений и теперь сидела, просматривая последние новости. Поступающие по каналам вновь заработавшей сталкерской сети. Можно. Заходи. Дерлинг отключила на накомп, повернулась вместе с креслом. Присаживайся. Как хантер? Плохо. Старые раны. Глеб вздохнул. Колонии Скоргов, полученные им после катастрофы, скверно стабилизированные. Я предлагал ему повторное мнемотехническое вмешательство. Но Хантер отказался. Чем ты так сильно задела его? Можно подумать, ты не в курсе. Дарлинг дерзко взглянула на Глеба. Мой посланец дошёл, передал тебе чип. Почему ты вовремя не предупредил, Лордэн? Твой посланец слишком самоуверен и прямолинеен, что косвенно подтверждает справедливость твоих предположений. Только новичок не знаком с законами выживания. полезет на заградительный огонь внутреннего периметра. Его убили? С досадой переспросила Лаза. Почти, усмехнулся Приор. Смертельно ранило, если тебе интересно. Два проводника из питерских случайно наткнулись на него в зарослях автонов. Побоялись снимать экипировку, притащили к торговцу. Я на его счастье оказался неподалёку. Спас, пока не знаю. имплантирубл. Ближайшие дни покажут, насколько он живуч. А теперь расскажи мне о нём, чуть подробнее. Как вы встретились, при каких обстоятельствах? Это важно, твёрдым, не терпящим возражений тоном потребовал Приор. Лаза нервно теребила отключённый компьютерный шлейф. Её мысли постоянно возвращались к командору. Почему он так отреагировал на мои слова? Он лгал мне, изворачивался, пытаясь доказать, что не предал идеалы ордена. Дарлинг, я жду. Она подняла взгляд. Похоже, приор настроен решительно, и от отчёта никуда не денешься. Понятно, что Егор его интересовал по вполне практическим соображениям. Если выяснится, что капитан спецназа действительно на 4 года застрял в пространстве таинственного узла, Ту идеология ордена серьёзно окрепнет, получив прямые доказательства существования пространственно-временной аномалии, куда не удавалось проникнуть известными на сегодняшний день способами. Хорошо, я готова предоставить полный отчёт. Дарлинг сняла заглушку с импланта, расположенного в правой височной области, коснулась сенсора. Думаю, нет смысла тратить время на слова. Я передам данные напрямую, но в обмен я бы тоже хотел кое-что узнать. Например, меня интересует Хистер. Хочу понять, что связывает его с Командором? Связывала, уточнил Приора. К сожалению, вынужден тебя разочаровать. Глеб также коснулся сенсора на своём импланте. Ты обязан предоставить отчёт. А вот что касается личной жизни Хантера, Спроси у него самого. Уверен, он ответит тебе, если сочтёт нужным. Командор метался в бреду. Приор Глеб, дежуривший подле него, не отключал импланты, чутко следя за состоянием Хантера. Дела у командора неважные, зря он так долго отказывался от повторного мнемотехнического вмешательства, думал Глеб, просматривая отчёт предоставленный титановой лазой. Он никак не мог отделаться от ощущения, что пропустил нечто чрезвычайно важное. Скорги с осуществовавшими в симбиозе с организмом командора вели себя неадекватно, причиняя ему нечеловеческие муки. Ещё бы, сразу после катастрофы мы не знали о колониях скоргов практически ничего, думал Глеб. Инфицирования происходили часто, А вот методы стабилизации пятен серебристой проказы были кустарными, основанными на крупицах знаний, полученных от горстки учёных, уцелевших в руинах академгородка. Глеб не любил вспоминать те годы. Мысль о том, что он мог бы изменить ход истории, просто всадив пулю в башку откровенного подонка, вызывала у него стойкое ощущение вины незавершённого дела. Теперь добраться до Хистера проблема. Приор вздохнул, вновь переключив внимание на командора. Некоторое время работался с излучателем и кодировщиком, пока Хантер не затих. Наступило некоторое улучшение, но долго ли оно продлится? Глеб лучше других был осведомлён, как глубоко проникли серебристые нити в мозг Хантера, причиняя ему нестерпимые муки. Командор внезапно застонал, открыл глаза. пить. Сепло выдохнул он. Приор поднёс к его губам кружку, позволил сделать пару жадных глотков. Затем строго произнёс: "Достаточно". Взгляд Хантера на время прояснился. Узнав Глеба, он, несмотря на боль и усилием воли удерживал искру сознания. Его губы кривились, но нужные слова не удавалось произнести. Пересохший, онемевший язык не слушался. Из горта не рвались бессвязные звуки. Приор присел подле, внимательно следя за мучительными попытками командора. «У нас с тобой остался лишь один выход». Положив руку на лоб Хантера, произнес Глеб. «Я знаю, ты можешь умереть, но сейчас не время для твоей смерти. Ты как никогда нужен Ордену». Хантер затих, лишь его зрачки двигались. следя за губами Глеба. Да, ещё одна имплантация. Ты против, знаю. Но нет другого выхода. Иначе тебя не спасти. Старые колонии скоргов нестабильны, облучать их бесполезно. Нужна сложная нейротехническая операция. Я проведу её сам. И не спорь. По правилам, если командуор не способен управлять орденом, Приора, оказавшийся в цитадели, принимает временные полномочия верховной власти. Я воспользуюсь своим правом, чтобы попытаться тебя спасти. Даже не сомневайся. Глеб говорил, стараясь успокоить Хантера, да и себя. Он совершенно не был уверен в благополучном исходе операции, но и бездействовать, глядя, как командор медленно превращается в растение, он тоже не мог. Губы Хентера выдавили наконец сиплое слово. "Дарлинг. Она тут. Я позабочусь о ней. Я хочу правду". "Какую правду?" нахмурился Глеб. "Правду ей дай, чип. Не усугубляй ситуацию. Сейчас не до того". Приказываю чип. Тело командора вновь конвульсивно вздрогнуло. Приор не стал рисковать. Он слишком хорошо знал характер командора. Вспышка неконтролируемой ярости сейчас ни к чему. Пусть лучше будут воспоминания, они уже отболели, став не такими острыми, чтобы помешать проведению мнемотехнического вмешательства. Я дам тебе чип. Успокойся. Если умру, отдашь лазе? Адам кивнул приор. Спорить с командором только время терять. Пусть себе записывает воспоминания, встанет на ноги, сам решит, что делать с чипом.